Глава 17. Русская культура XVIII века. Отличие культуры XVIII века от культуры IX-XVII веков. В XVIII веке ускорились темпы культурного развития, что связано с развитием экономики страны. Ведущим стало светское направление в искусстве. Хотя церковь в XVIII веке и была подчинена государству, ее роль в жизни страны оставалась еще значительной. В XVIII веке разрозненные знания по различным отраслям, собиравшиеся многими поколениями людей, начали превращаться в науку. Накопление знаний дало возможность перейти к открытию законов развития природы и общества. Во второй половине XVIII века впервые прозвучала критика отдельных сторон крепостнического строя, а в конце века первый русский революционер Радищев призвал к уничтожению рабства и самодержавия. Новый характер стали носить связи русской культуры с зарубежной. Окно в Европу через Балтику, выход к Черному морю, рост международного авторитета России повлекли за собой становление постоянных контактов со странами Европы. Так, на смену средневековой традиционалистской, пронизанной религиозным мировоззрением культуре IX-XVII веков, в XVIII веке приходит новая культура. Ее отличительные черты – светскость, рационалистическое мировоззрение, больший демократизм и открытость в контактах с культурами других стран и народов. Культура XVIII века во многом определяется просветительской философией, с ее идеей главенства знания и разума в жизни людей, вниманием к человеческой личности. Идея равенства всех людей была понята в России как необходимость регламентировать жизнь каждого общественного слоя. В рамках истории русской культуры XVIII века обычно принято выделять два периода – конец XVII, первая четверть XVIII века, характеризующиеся становлением новой русской культуры. Середина – вторая половина XVIII века, когда происходил процесс складывания и рассвета сословий, преимущественно светской, культуры дворянства и культуры крестьянской, продолжавшей носить в основном традиционный характер. Вершиной русской аристократической культуры стала попытка создать идеальный мир в рамках дворянской усадьбы, где устанавливаются гармоничные отношения между людьми, между человеком и природой. В русском искусстве первой половины середины XVIII века господствовал стиль барокко, во второй половине столетия – классицизм. В конце XVIII века культ Разму сменился культом чувств. Возникновение светской школы Коренным образом отличали школу петровских времен от прежних школ, находившихся в руках духовенства. В 1701 году в Москве в здании бывшей Сухаревой башни была основана школа математических и навигатских наук из старших классов этой школы, переведенных в Петербург, позднее, в 1715 году, была создана Морская академия. Вслед за школой математических и навигацких наук были открыты артиллерийская, инженерная, медицинская школы, школа канцелярских служителей, позднее горные школы. Обучение детей дворян грамоте стало обязательным. Петр запретил даже жениться дворянам, уклонявшимся от учебы. Огромным шагом вперед в развитии просвещения и светской школы оказались введения в 1708 году гражданского печатного шрифта взамен труднопечатываемого церковнославянского и переход от обозначения чисел с помощью букв к арабским цифрам. На новый шрифт перешла первая русская печатная газета «Ведомости», которую начали издавать с декабря 1702 года. По указу 1714 года в губерниях были открыты 42 циферные школы, в них принимали детей непривилегированных сословий, кроме детей крепостных крестьян. В условиях военного времени была велика потребность в специалистах, поэтому в первые петровские школы набирали рубяток всякого рода, оприч помещичьих крестьян. Однако со второй четверти 18 века правительство перешло к созданию замкнутых сословных учебных заведений. Образование стало еще одной привилегией господствующего сословия. Для подготовки дворян к офицерской службе в армии и на флоте в Санкт-Петербурге в 1731 году открылся шляхетский корпус, который в дальнейшем разделился на сухопутный, морской, артиллерийский, инженерный. Подготовка к гражданской службе при императорском дворе велась в пажеском корпусе. В 1763 году в Москве открылся воспитательный дом, где обучались сироты, подкидыши и дети, которых не могли прокормить родители-разночинцы. Вскоре в Петербурге открылись Смольный институт благородных девиц, а также благородные пансионы. Дворянские дети получили образование также через систему частного обучения. Дети духовенства учились в духовных семинариях и духовных академиях. Дети разночинцев и купцов в медицинских, горных, коммерческих и других профессиональных школах, а также в Академии художеств. Рекрутские дети обучались в солдатских школах, готовивших для армии унтер состав. Таким образом, к середине XVIII века в России сложилась система замкнутых сословных школ. Только в конце XVIII века в каждой губернии открылись формально бессословные четырехклассные главные народные училища, а в каждом уезде двухклассные малые народные училища. Однако образование в целом оставалось сословным, так как оно не стало всеобщим, обязательным и одинаковым для всех категорий населения. В конце XVIII века в России учились лишь два человека из тысячи, а целые сословия были почти полностью лишены возможности получить образование. Выдающимся событием в жизни страны было создание в 1755 году первого в России Московского университета – По инициативе и проекту Ломоносова при деятельной поддержке просвещенного фаворита императрицы Елизаветы Петровны Шувалова, ставшего его первым куратором. По инициативе Шувалова в 1757 году была создана Академия художеств. До переезда в Петербург в 1764 году, состоявшая при Московском университете, с дня своего основания Московский университет как бы поднялся над сословной школой. В соответствии с идеями создателя университета, образование в нем было бессословно. Дети крепостных могли быть приняты в университет, получив вольную от помещика. Ломоносов писал, что университет создан для генерального обучения разночинцев. Лекции в университете читались на русском языке. Одну из важнейших задач университета Ломоносов видел в распространении научных знаний. В этом деле видную роль стали играть типография и библиотека университета, а также публичные лекции его профессоров наука и техника. Важнейшим результатом деятельности Петра I в области науки стало открытие в Петербурге в 1725 году Академии наук, указ об основании которой был подписан годом раньше. В состав Академии вошли университет и гимназия для подготовки кадров. В первой четверти 18 века были начаты изучение природных условий и картографирование страны. Русские рудознацы открыли богатейшие рудные залежи на Урале, давшие необходимый в период Северной войны металл. Велись работы по разведке Донецкого каменного угольного района и Бакинской нефти. Обследовались внутренние районы Сибири, побережья Каспийского и Аральского морей, Ледовитого океана, Средняя Азия. Эти работы подготовили издание в середине XVIII века географом Кирилловым «Атласа российского». Экспедиция Беринга достигли пролива между Азией и Америкой, названного его именем. Крышининников составил первое описание земли Камчатки. Имена Челюскина, двоюрных братьев Лаптевых навсегда остались на картах мира как свидетельство их географических открытий. В 60-е и 70-е годы были организованы академические экспедиции Паласа, Гмелина, Лепехина и других по изучению природы и культуры народов России, оставившие после себя подобное описание по Волжье, Урала, Сибири. Татищев и Ломоносов положили начало русской исторической науке. Во второй половине века свои исторические труды создали историки Щербатов и Болтин. Ряд оригинальных станков и механизмов сконструировал механик Нартов работавший в петровское время. Во второй половине века выдающийся ученый-самоучка Ползунов на 20 лет раньше англичанина Уатта создал паровую машину. Однако в условиях крепостничества это изобретение не получило практического использования и было забыто. В нищете закончил свои дни еще один замечательный изобретатель Кулибин, чей проект одноарочного 300-метрового моста через Неву и диковинные изделия до сих пор поражают воображение людей. В Петровские времена открылся первый русский естественно-исторический музей Кунсткамера. В конце XVIII века покупка Екатериной II ряда частных коллекций произведений искусства в Европе положила начало одному из крупнейших и наиболее значительных музеев мира – Эрмитажу. Собственных кадров ученых в России было недостаточно, и на первых порах в Академию наук приглашались иностранные специалисты. В России работали выдающиеся ученые того времени – математик Эйлер, основатель гидродинамики Бернули, естествоиспытатель Вольф и историк Шлецер. Однако рядом с ними зачастую оказывались иностранцы-авантюристы, не имевшие никакого отношения к науке. С приходом в Академию в середине XVIII века Ломоносова произошел заметный рост числа русских специалистов-ученых. Ломоносов Выходец из государственных крестьян Архангельской губернии Михаил Васильевич Ломоносов, один из титанов мировой науки, своими энциклопедическими познаниями и исследованиями поднял русскую науку на новую ступень. Не было ни одной отрасли знаний в то время, где не проявился бы его гений. Ломоносов был одним из основоположников физической химии, высказал замечательные предположения об атомно молекулярном строении вещества, открыл закон сохранения энергии занимался изучением атмосферного электричества. Его открытие атмосферы на Венере знаменовало создание астрофизики как специальной науки. Ломоносову принадлежат и замечательные труды в области гуманитарных наук. Он первым выступил против нормандской теории происхождения древнерусского государства. Его российская грамматика была первой научной грамматикой русского языка. Ломоносов оставил весьма заметный след и в поэзии, Его перу принадлежат многие замечательные оды, поэмы и стихотворения. Выдающуюся роль сыграл Ломоносов как организатор русской науки. Он был создателем Первого русского университета. Его ученики и коллеги – астроном Румовский, математик Головин, географ и этнографы Крашенинников или Лепехин, физик Рихман и другие – обогатили русскую науку замечательными открытиями. Общественная мысль Проблемы преодоления отсталости страны были центральными в общественно-политической мысли России первой четверти XVIII века. Петр I и его сподвижники, Феофан Прокопович, Шафиров и другие с рационалистических позиций естественного права и общего блага доказывали необходимость преобразований и права монарха на неограниченную абсолютистскую власть. В своих сочинениях «Правда воли монарши и «Духовный регламент» Прокопович последовательно проводил мысль о том, что русский народ таков есть от природы своей, что только самодержавным владельством храним быть может. Шафиров в рассуждениях о причинах Свейской войны доказывал необходимость борьбы за Балтику, землю оттич и дедич русских людей. Оригинальным мыслителем Петровского времени был Пасашков, которого иногда называют первым русским экономистом. Ремесленник, а впоследствии богатый купец Пасашков в книге о скудности и богатстве выступал как горячий поборник русской промышленности и торговли. В середине второй половины XVIII века в центре русской общественной мысли оказался крестьянский вопрос. Критика отдельных сторон крепостничества прозвучала в выступлениях некоторых депутатов уложенной комиссии, в журнальной полемике Новикова с Екатериной II. Эта борьба подготовила появление революционера-республиканца Радищева, высказывавшегося против самодержавия и крепостного права. Русскую литературу XVIII века своими произведениями обогатили писатели, поэты и публицисты, такие как Кантемир, Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков, Новиков, Радищев, Фанвизин, Державин, Крылов, Карамзин и другие. Быт и нравы После посещения стран Европы и возвращения из Великого посольства, Петр I со свойственной ему нетерпеливостью собственноручно начал стричь бороды у встречавших его бояр и обрезать длинные рукава и полы боярских одежд. Он приказал коротко стричь волосы и брить лицо. Бороды разрешалось носить только духовенству и крестьянам. Желавшие сохранить бороду должны были платить особый налог, о чем свидетельствовал специальный медный бородовой знак. Повсеместно вводилась более практичная европейская одежда. Разрешалось курение, которое ранее по соборному уложению 1649 года расценивалось как уголовное преступление. Местом встречи развлечений стали введенные Петром Ассамблеи. По приказанию царя с немецкого языка было переведено специальное руководство о правилах хорошего тона и поведения в обществе юности честное зерцало, дополненное Петром I. В нем предписывалось держать отца и мать в великой чести, быстро отвечать на вопросы, быть вежливым со старшими. Давались советы, как вести себя в обществе. Юности честное зерцало пользовалось большим спросом и четырежды переиздавалось. Наряду с ассамблеями, которые устраивались для дворян, в Петровское время проводились и общественные праздники. Строились триумфальные арки, устанавливались огненные потехи. Проводились массовые гуляния во время празднования побед в войнах, смотров флота, гранационных торжеств. Начиная с 1 января 1700 года в России начали праздновать Новый год и устраивать елки. Тогда же, с 1 января 1700 года, Россия перешла на летоисчисление от Рождества Христова, как это было принято в большинстве стран Европы. Архитектура В XVIII веке новое развитие получила архитектура. В области строительства был совершен переход от радиальной кольцевой к регулярной планировке, для которой характерна геометрическая правильность, симметричность, установление единых правил и приемов застройки улиц, определенное соотношение размеров и высоты зданий. Все это нашло воплощение в строительстве новой столицы Российской империи Санкт-Петербурга. Группа выдающихся архитекторов раннего барокко осуществляла его планировку и застройку. Трезинь возвел летний дворец Петра I, собор Петропавловской крепости, здание 12 -колетний. Продолжалось монументальное строительство и в Москве. В первой половине XVIII века были сооружены Меньшикова башня, церковь иоанна воина на Якиманке, собор Заиконоспасского монастыря. Их создания связывают с именем архитектора Ивана Зарудного. В этих постройках элементы средневековой архитектуры переплетаются со светским началом. Здания напоминают дворцовые строения или башни-монументы, увенчанные крестами. Тогда же в Москве возводится арсенал в Кремле, промышленные здания суконного и монетного двора, каменный мост через Москву-реку и Кузнецкий мост через Неглинную, Лефортовский дворец и другие общественные постройки. Продолжалось развитие деревянного зодчества. В начале XVIII века наивысшим его достижением стало возведение Кишского ансамбля на одном из островов Онежского озера с 22 главой Центральной Преображенской церковью. Вслед за Петербургом принципы регулярной планировки распространились на старые русские города. С этой целью была создана специальная комиссия, которая составила более 400 проектов перепланировки городов. Господствующим архитектурным стилем в первой половине XVIII века был барокко. Для барокко характерна монументальность построек, сочетавшаяся с пышностью, блеском, великолепием, эмоциональной приподнятостью. Это достигалось за счет изогнутых линий фасадов и общего плана зданий, обилия колонн, декоративных лепных украшений и скульптур, создававших светотеневые эффекты. Крупнейшим мастером барокко в России был Растрелли, итальянец по происхождению, который в России обрел вторую родину. Им были возведены Зимний дворец и Смольный монастырь в Петербурге, дворцы в Царском селе и Петергофе, ряд дворцов для петербургской знати, Андреевская церковь и Мариинский дворец в Киеве и другие. А в Москве городской архитектор Ухтомский построил Кузнецкий мост через реку Неглинную, Красные ворота, колокольню в Троице-Сергиевом монастыре. Им была создана архитектурная школа, из которой вышли замечательные изотчие Кокоринов, Старов, Казаков и другие. Во второй половине XVIII века на смену пышному яркому барокко пришел строгий и величественный классицизм. Для, для классицизма характерна ясность форм, простота и, и в то же время монументальность, утверждающая мощь, мощь и силу государства, ценность человеческой личности. В его основе лежит обращение к законам классической архитектуры Греции и Рима. Классицизм предусматривал строгую симметричность планировки, выделение главных частей здания, четкость горизонтальных и вертикальных линий. Петербург принимал строгий стройный вид. Во второй половине XVIII века архитектор Старов построил здание Таврического дворца, Троицкий собор Александра Невской лавры, Баженов, Каменноостровский дворец и арсенал, Кокоринов и Валин Деламот, Академию художеств и Гостиный двор, Ренальди, Мраморный дворец. Фелтен, набережную Невы и решетку летнего сада, Кваренги, Академию наук и другие здания. Складывался неповторимый облик Петербурга. По оживленным берегам громады стройные теснятся, Дворцов и башен, корабли толпой со всех сторон земли К богатым пристаням стремятся, В гранит оделась Нева, Мосты подвисли над водами. Александр Сергеевич Пушкин Выдающимися архитектурными постройками обогатились и Москва, Гениальный русский архитектор Баженов возвел дом Пашкова. Ученик и друг Баженова Казаков создал большое количество общественных зданий и особняков и сегодня украшающих столицу. Это здание Сената в Кремле, колонный зал Благородного дворянского собрания, старое здание Московского университета, псевдоготические узоры Петровского дворца и другие великолепные постройки. Скульптура В первой половине XVIII века общий процесс обмерщения искусства, потребности государственной жизни дали толчок развитию скульптуры. Скульптурные изображения стали неотъемлемой частью создаваемых садово-парковых комплексов в новой столице и ее пригородах, а также триумфальных арок, ворот, возводимых в память о победах русского оружия. Интерес к человеку вдохновлял художников на создание скульптурных портретов. Так же, как и в других видах искусства, в скульптуре первой половины XVIII века господствовал барокко, во второй половине – классицизм. Из мастеров барокко крупнейшим был Растрелли, отец знаменитого архитектора. К числу его лучших работ относятся бюсты Петра I и Меньшикова – портретная статуя в рост императрицы Анны Иоанновны с рабчонком. Во второй половине XVIII века серией выдающихся скульптурных портретов прославил себя земляк Ломоносова, вышедший из среды поморских косторезов Шубин. Для него характерна необычная глубина подачи образов. Им созданы портреты Ломоносова, Галицина, Потемкина, Румянцева, Чернышова, императора Павла I. Как высшая признательность выдающемуся скульптуру звучит эпитафия на надгробии Шубина, и под его рукой мрамор дышит. Памятником Суворову, изображенному скульптором в аллегорическом образе бога войны Марса, прославил себя Козловский. Ему же принадлежит главная статуя Петерговского каскада фонтанов Самсон, символизирующая победу России в Северной войне. Замечательное место в истории русской скульптуры принадлежит Мартесу. Им создан первый скульптурный памятник Москвы, памятник Минину и Пожарскому, памятник Ломоносову в Архангельске, цикл выдающихся надгробных памятников. Одним из символов Петербурга стал медный всадник, памятник основателю города, великому историческому деятелю Петру I. Его создал французский скульптор Фальконы. Живопись Уже в парсунах и иконописи XVII века наметился путь перехода к светскому искусству. В первой половине XVIII века особенно яркие успехи русской живописи проявились в творчестве Матвеева и Никитина. Ведущим жанром их творчества был портрет. В портретах Петра I и Напольного Гетмана Никитина в автопортрете с женой Матвеева художники наряду с показом портретных черт своих героев передали их внутренний мир, духовную индивидуальность. Эта черта русской портретной живописи, передача богатства внутреннего мира человека, его неповторимой индивидуальности поставила русский портрет XVIII века в ряд выдающихся достижений мирового искусства. Чуть старомодно, по форме напоминания Парсуну, выглядят портреты художника Антропова – Измайлова и Петра III. Близок к Антропову по живописной манере аргунов, вышедший из числа крепостных Шереметьевых. Рокотову с его филигранной техникой лучше других удалось передать внутренний мир изображенных – портреты поэта Майкова, мужа и жены Суровцевых. Крупнейший портретист второй половины XVIII века Левицкий выразил многогранность человеческой натуры. Например, в портретах Новикова, богача и мецената Демидова, воспитанниц Мольного института Дидра. В образах, созданных Барвиковским, сильнее выявлены интимные стороны человеческой натуры. Художник явно находился под влиянием сентиментализма. Наряду с портретной живописью распространение в XVIII веке получило графика, мозаика, пейзаж и особенно картины на исторические и мифологические сюжеты. В акварелях Ерминёва и картинах Шибанова впервые в русской живописи появилось изображение жизни крестьян. Сохранились и народные картинки Лубок. Театр. Первый русский профессиональный театр возник в 1750 году по инициативе купца Волкова в Ярославле. Спустя два года театр переехал в Петербург, а в 1756 году царским указом был преобразован в российский театр. Одновременно крупнейшие русские вельможи создавали театры у себя в отчинах или в своих столичных домах, где актерами были их крепостные крестьяне. В стране насчитывалось более 100 крепостных оркестров, Наиболее известен Московский театр Шереметьевых в Останкине, славу которому принесли актеры из «Крепостных крестьян», драматическая актриса и певица Жемчугова и балерина Шлыкова. В XVIII веке было положено начало балетному искусству в России. В 1738 году в Петербурге открылась первая балетная школа. В этом же столетии были написаны и поставлены также первые русские оперные спектакли. Опера «Анюта», композитором которой считают Пашкевича. Мельник-Колдун «Обманщик» и «Сват» Соколовского. Емщики на поставе Фомина. Создавал свои произведения композитор Бартнянский. Одним из важнейших результатов развития русской культуры в XVIII веке был процесс складывания русской нации, победа светского направления в искусстве, установление широких связей с культурой других народов, успехи науки подготовили подъем русской культуры в XIX веке.